Снова взволнованный гомон. Магистр отодвинулся, и Лире стал виден ящик. В луче проекционного фонаря старик-проректор держал перед своими глазами тяжелый ледяной куб. И Лира разглядела предмет внутри. Окровавленный кусок, в котором трудно было узнать человеческую голову. Пантелеймон порхал вокруг, его отчаяние передавалось Лире. — Тихо! — шепнула она. — Слушай! — Доктор Груман когда-то был ученым нашего колледжа, — с жаром сказал декан. — Попасть в руки тартар. — Но на Дальнем Севере? — Вероятно, они проникли дальше, чем мы полагали. — Я не ослышался, вы сказали, что нашли его близ с в а л ь б е р т а сказал декан. — Совершенно верно. — Но надо ли понимать... так, что тут не обошлось без п а н ц е р б ь о р н о в Для Лиры слово было неизвестное, но ученые его явно знали. «Невозможно», — в о з р а з и л кассингтоновский ученый. «Такого за ними не водится». «Значит, вы не знаете е о ф у р а Ракнисона», — сказал пальмеровский профессор, несколько раз участвовавший в арктических экспедициях. «Меня нисколько не удивит, если он перенял у тартар обычай скальпировать людей!» Лира перевела взгляд на дядю, который наблюдал за учеными с насмешливым блеском в глазах, и не вмешивался. «Кто такой й о ф у Ракнисон?» – послышался чей-то голос. «Король с в а л ь б е р д а ответил пальмеровский профессор. «Да, он п а н ц е р б ь о р н узурпатор в некотором роде, хитростью пробрался на трон, насколько я знаю, но личность сильная и отнюдь не дурак. Несмотря на все свои нелепые выходки, построил дворец из привозного мрамора, основал, как он считает, университет. «Для кого? Для медведей?» — спросил кто-то, и все засмеялись. А пальмеровский профессор продолжал. «Я уверяю вас, Йо ф у р а к н и с о н способен поступить так с г р о м м а н о м В то же время, если найти к нему подход, он может вести себя по-другому». «И вы знаете, как найти, да, Трелани?» Насмешливо осведомился декан. «Да, знаю. Известно вам, чего он хочет больше всего на свете? Даже больше, чем по четной степени?» «Он хочет...» «Дэймона! Придумайте, как дать ему д е й м о н а и он все для вас сделает!» Ученые от души рассмеялись. Лира слушала с недоумением. В словах пальмеровского профессора не было никакого смысла. Кроме того, ей хотелось поскорее услышать о скальпировании, о северном сиянии и об этой таинственной пыли. Но к ее разочарованию лорд Азриэл кончил показывать свои образцы и снимки, и вскоре ученая беседа перешла в препирательство. Давать ему или нет деньги на новую экспедицию? Сыпались доводы за и против, и у Лиры стали с л и п а т ь с я глаза. В конце концов она уснула, и п а н т е л е м о н свернулся вокруг ее шеи. Спать он предпочитал в виде горностая. Кто-то потряс ее за плечо, и она, вздрогнув, проснулась. «Тихо», — сказал дядя. Дверь гардероба была открыта, и он присел над ней. Темная фигура на фоне освещенной комнаты. Все разошлись, но кое-кто из слуг еще поблизости. «Иди к себе в спальню и смотри, никому об этом ни слова». «Они согласились дать вам деньги?» — сонно спросила она. «Да». «Что такое пыль?» — спросила она, с трудом вставая после сна в неудобной позе. «Тебя это не касается». «Касается», — сказала она. «Раз вы велели мне следить из гардероба, значит, должны сказать, для чего я следила». «А голову можно посмотреть». Белый мех на п а н т е л е м о н е встал дыбом, защекотал ей шею. Лорд Азриэл усмехнулся. «Не будь противной девчонкой», — сказал он и начал упаковывать свои слайды и образцы. «Ты наблюдала за магистром?» «Да». И первым делом он стал искать глазами вино. «Хорошо. На этот раз мы его обезвредили. А теперь ступай спать». «А вы куда?» «Опять на север. Я уезжаю через десять минут. А мне можно с вами?» Он прервал сборы и посмотрел на неё, словно в первый раз. Крупные зелёные глаза его Дэймона тоже уставились на Лиру, и под их пристальным взглядом она покраснела. Но ответила им сердитым взглядом. «Твоё место здесь», — наконец сказал дядя. я н о почему?» Почему мое место здесь? Почему мне нельзя поехать на север с вами? Я хочу увидеть северное сияние. И медведей. И айсберги. И остальное. Я хочу узнать про пыль. И про город в воздухе. Это иной мир? Ты не поедешь. Выбрось это из головы. Слишком опасное теперь время. Делай, что тебе сказано. Ложись спать. Если будешь хорошей девочкой, я привезу тебе бивень-моржа со с к и м о с с к о й резьбой. Довольно спорить, или я рассержусь. Его Дэймон откликнулся босовитым свирепым рыком, и л и р и представилась, как его зубы сомкнутся у нее на горле. Нахмурясь и поджав губы, она смотрела на дядю, а он откачивал воздух из вакуумного контейнера, и как будто уже забыл о ней. Щурясь и по-прежнему не разжимая губ, она вышла вместе со своим д е й м о н о м и отправилась спать. Магистр и библиотекарь были старые друзья и союзники. И когда случались затруднения, наливали себе по бокалу крепкого бронтвейна и утешали друг друга. Теперь... Проводив лорда Азриэла, они удалились в дом магистра и там в кабинете с задернутыми шторами, подбросив дров в камин, стали обсуждать произошедшее. Их д е м о н ы заняли привычные места на плече и на колени. «Вы думаете, он как-то узнал о вине?» – спросил библиотекарь. «Конечно узнал. Не представляю как». Но он знал и нарочно опрокинул графин. «Конечно, знал!» «Простите меня, магистр, но у меня камень с души свалился. Мне с самого начала не по душе был этот план. Отравление?» «Да, убийство. Не вам одному, Чарльз. Вопрос стоял так. «Что хуже?» Такого рода действия с нашей стороны или последствия бездействия? Что ж, вмешалось проведение, и этого не произошло. Жалею только, что обременил вашу совесть, поделившись своим планом. «Нет-нет», — возразил библиотекарь, «но мне хотелось бы знать подробности». Магистр помолчал. «Да?» «Наверное, надо было рассказать вам». А литиометр предупреждает об ужасных последствиях в случае, если лорд Азриэл продолжит свои исследования. «Помимо прочего, в это будет втянутая девочка, а я хочу оберегать ее, пока возможно». Предприятие лорда Азриэла имеет какое-то отношение к этому новому дисциплинарному суду консистории? Или как его там, к жертвенному совету? Лорд Азриэл? Нет-нет, напротив. Да и жертвенный совет не вполне подотчетен суду консистории. Это скорее частная организация. А руководит ею лицо... «Не питающие любви к лорду а з р и е у и оба органа, Чарльз, внушают мне страх». Библиотекарь молчал. С тех пор, как папа Иоанн Кальвин перенес свой престол в ш е н е в у и учредил дисциплинарный суд консистории, власть церкви над всеми областями жизни стала безраздельной. После смерти Иоанна Кальвина само папство было отменено, Но на его месте выросла целая сеть судов, коллегий и советов, в совокупности называемая магистериумом. Органы эти действовали не всегда согласно. Порой вспыхивало между ними острое соперничество. Большую часть прошлого века самым могущественным органом церкви была коллегия епископов. Но в последнее время ее место занял деятельный и грозный п «Дисциплинарный суд». Под сенью других частей магистериума случалось вырастали независимые организации. Одной из них и был «Жертвенный совет», о котором вспомнил библиотекарь. Слышал он о совете мало, но то, что слышал, ему не нравилось, пугало его, и он отлично понимал беспокойство магистра. Профессор естественной религии упомянул какое-то имя, Помолчав минуту, сказал библиотекарь, «Барнард Стокс? Что за история с Барнардом Стоксом?» «Это не наша область, Чарльз. Насколько я понимаю, Святая Церковь учит, что есть два мира. Тот, который мы видим, слышим и осязаем, и тот неземной. Мир рая и ада». Барнард и Стокс были, как бы это выразиться, теологи-отступники, утверждавшие, что существует множество других миров, подобных нашему. Не ад и не рай, а материальные и грешные миры. Они рядом, но невидимы и недоступны. Святая Церковь, естественно, осудила эту мерзкую ересь. Барнерда и Стокса заставили замолчать. Но, к сожалению, для магистериума есть, по-видимому, серьезные математические доводы в пользу теории иных миров. Сам я с ними не знакомился. Но Кассингтоновский ученый говорил мне, что доводы вполне убедительны. И теперь лорд Азриел сфотографировал один из этих миров сказал библиотекарь, а мы финансировали его экспедицию. Понятно. Да. Жертвенный совет и его могущественные покровители сочтут, что Иордан-колледж — рассадник ереси. Я должен как-то балансировать между советом и судом консистории. Чарльз. А девочка тем временем подрастает. Они не забудут о ней. Рано или поздно она все равно была бы вовлечена. Но теперь это неизбежно. Как бы я ее тут не оберегал. Но скажите, ради бога, откуда это вам известно? Опять а л и т е о м е т р Да, Лере предстоит сыграть свою роль. И очень важную Как ни странно Она даже не будет знать об этом Но ей можно помочь И если бы мой план С такаем удался Еще какое-то время Она была бы в безопасности Я хотел бы уберечь ее От экспедиции на север И больше всего Хотел бы ей это объяснить Она не станет слушать Сказал библиотекарь Я достаточно ее изучил Заговоришь с ней О чем-то серьезном Минут пять послушает в полуха И начинает ерзать А после спросишь ее Совершенно все забыла И если я заговорю с ней О пыли Вы думаете Не станет слушать? Библиотекарь утвердительно хмыкнул С какой стати ей слушать? Сказал он Из-за чего здоровому, легкомысленному ребенку Интересоваться глубоко теологической загадкой? Из-за того, что ее ожидает Среди прочего, великое предательство Кто же ее предаст? Нет, нет, в том-то и самое горькое Предаст она Это будет ужасным ударом Она, конечно, не должна об этом знать но не вижу причин, почему ей не знать о пыли. И, возможно, вы ошибаетесь, Чарльз. Она может заинтересоваться пылью, если ей доходчиво объяснить. Это может ей помочь в дальнейшем. И, наверное, мне будет не так тревожно за н е ё Такова уж стариковская доля, сказал библиотекарь. Тревожиться за молодых, а удел молодых — презирать стариковские тревоги. Они посидели еще немного и распрощались. Час был поздний, и оба были стары и встревожены.